Стивен Кинг. Четверть после полуночи. Сборник. Перевод с английского. Санкт-Петербург. Има пресс-реклама. 1993 год. От автора. Вы только посмотрите, все собрались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 а ему только-только перевалило за 30. «Иногда мне кажется, что Робин помогал еще Абнеру Даблдэю очертить первое игровое поле», — сказал один из комментаторов. «Кажется, это был нет Мартин, когда он вошел в квадрат, готовясь противостоять Роджеру Клеменсу». Абнер даблдей американский генерал, участник гражданской войны 1861-го,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 Мои постоянные читатели неоднократно встречали это название на страницах моих произведений.